Глава пятнадцатая. Шаги. Обнаруженные вещи Шеттлера на берегу реки Парватти стали лучом надежды для некоторых членов поисковой группы, вернувшихся в США. Они задавались вопросом, не осталось ли в этом районе новых улик. В конце октября Том Маккелрой, старый друг Шеттлера по школе следопытов, решил полететь в Индию, чтобы посмотреть, что он не мог сможет ли он найти какие-либо подсказки о месте нахождения или последних передвижениях своего друга с помощью своих навыков он знал, что шанс найти что-либо не велик, что самое решающее и эффективное время для следопыта это первые 48 часов по тёплому следу как однажды написал его бывший учитель Том Браун младший, место, где теряется след, не обязательно совпадает с местом, где он заканчивается И Маккилрой хотел увидеть точное место, где след остыл. Джонатан Скилс заказал ещё один вертолёт и убедил группу полицейских и сотрудников государственной лаборатории судебной экспертизы отправиться с ним. Сьюзи присоединилась к поездке. Они снова приземлились на плоском лугу в Сахакуркуане. Я не чувствовала страха. Я чувствовала умиротворение. Вспоминает она ухабистый полёт на вертолёте в горы. Я просто наслаждалась великолепием природы, величием красоты. Она осталась на лугу, пока остальные продвигались вниз по реке. Вскоре, прежде чем вода устремится ниже к Ирганге, где смешается с испаряющейся водой из горячих источников лагеря, прежде чем прорвётся через плотину гидроэлектростанции у Фурктового сада возле деревни Калга и прежде чем прогрохочет под мостами с молитвенными флагами в Маникаране и Косоле и вырвется из долины, она пройдёт через узкое ущелье Каменной долины. Скиллс повёл Макилроя и офицеров вниз вдоль реки Парвати. Уже в конце октября наступила зима ручьи, которые когда-то впадали в реку, теперь образовали грозди сосулек и курганы белого льда. Вскоре команда наткнулась на зелёную куртку у со склона холма, но, похоже, она пролежала там много месяцев, и позже извлечённая ДНК не соответствовала ДНК ни Шетлера, ни Равата. Некоторые полицейские рыскали по склону холма в поисках улик, но многие Большую часть времени фотографировались на фоне гор, а кто-то разводил костер, чтобы согреться. Макелрой прошел по участку, где была найдена флейта посох Шетлера, и осмотрел место происшествия. Он осмотрел каменный уступ, который сползает к реке, и заметил небольшие кустарники со сломанными и согнутыми ветвями, а также предполагаемое место удара, види диже раздавленной растительности на дне. Что-то тяжёлое упало с тропы туда, где была найдена флейта посох, подумал он. Однако по прошествии почти двух месяцев с тех пор, как его друг мог находиться в этом районе, было трудно прийти к каким-либо определённым выводам. Но в одном он был уверен точно, зная, что его друг отлично ориентируется в дикой природе и умеет выживать, Маккелрой ни на секунду не мог поверить, что Шетлер просто соскользнул с тропы. «Невозможно было не думать о том, — сказал мне Маккелрой, — как он вдруг выглянет из-за угла весь худой и истощенный и скажет, «Том, что ты здесь делаешь? Не могу поверить, что ты здесь!» Маккелрой вспомнил, как в восемнадцать лет он вызвался ухаживать за Маккелрой территории школы следопытов в Нью-Джерси ночевал в кустах и выживал благодаря своим навыкам его родители рассчитывали, что он продержится несколько недель, но недели шли, а их сын не появлялся месяцами. Родители Макилроя были на грани того, чтобы обратиться в полицию, когда он нашёл телефон-автомат в национальном парке и позвонил домой. Стоя на берегу реки Парвати, глядя на окружающие его вершины, участки альпийских лугов среди пепельно-серых скал, горные перевалы, ведущие к новым землям и новым приключениям, Маккилрой -э не мог не представить, как к нему снова выходит его друг, как после походов в зарослях, когда они были подростками, стоять у мифической реки в Гималаях, прогуливаться по стране орлов, снежных барсов и священных озер, все это казалось вполне достойным для последних известных шагов путешествия его старого друга. Вернувшись, Тхакур-Куан с Юзи сидела на берегу реки и смотрела, как вода, пронизанная мелкими частицами отшлифованного временем камня, искрится в солнечном свете. Пройти по маршруту, по которому проходил мой сын, это незабываемый опыт, вспоминает она. Я понимаю, почему он захотел там побывать. Величие Гималаев не поддаётся описанию. Но в тот день она не просто пыталась понять силы природы, которые притягивали её сына к этим горам. Для меня было важно пройти по его стопам, говорит она. Я привела его в этот мир. Я должна была побывать там, где он сделал свои последние шаги, и попытаться увидеть то, что видел он. Все эти две суматошные недели, проведённые в Индии, она колебалась между верой в то, что её сын всё ещё жив, и попытками заставить себя смириться с тем, что его, возможно, уже нет в живых. Она подняла взгляд вверх по склону долины туда, куда хотел отправиться её сын и вниз, где были разбросаны его вещи. Она вспомнила цитату специалиста по сравнительной мифологии Джозефа Кэмпбелла, автора книги Путешествие героя, которая вызвала такой сильный отклик у её сына. Говорят, что все мы ищем смысл жизни. Не думаю, что мы ищем именно это. Мне кажется, что мы ищем опыт проживания жизни, чтобы наш жизненный опыт на чисто физическом плане находил отклик в нашей внутренней сущности и реальности, чтобы мы чувствовали восторг от того, что мы живы. Сильвизия пересекла 13 часовых поясов, побывала в стране, о которой и не мечтала, и теперь смотрела на горы часть самого высокого хребта в мире и думала о мальчике, который любил забираться как можно выше. А глядя вниз на реку, вспоминала мальчика, который обожал воду. Пока она сидела на плоском камне, а в ушах у нее звучал рев реки, по камням промелькнула тень. Она подняла взгляд. Над ней парила огромная птица, похожая на орла, крылья которой едва шевелились, ловя теплые восходящие потоки и поднимаясь всё выше и выше, на заснеженно вершинам. С наступлением ноября температура по всей долине Парвати начала падать. Туристы бежали из гор в тёплые края, а лагерь в Хирганге начали разбирать. Этот район, когда-то кишевший туристами и паломниками, барабанным боем и весельем, постепенно превратился в высокогорное пастбище. Позний муссонный дождь смыл следы тех, кто сюда приходил, и вскоре их должен был покрыть снег. Когда туристы ушли, Сатху собрали свои немногочисленные пожитки и тоже покинули Высокогорье. Они продолжат поиски неофитов в других местах субконтинента, как и многие другие родители Даниё, которые отправлялись на поиски близкого человека пропавшего в долине Парвати с юзи сел на самолёт и покинула Индию не найдя ответов тело для репатриации не было обнаружено никто не признался в убийстве практически ничего не было решено перед тем как покинуть отель в Монали где Сьюзи останавливалась менеджер организовал пуджу небольшую церемонию в честь её сына. Они зажгли масляные лампы, принесли фрукты, читали индуистские мантры. Сьюзи сидела на полу, скрестив ноги и сложив руки на коленях. По возвращении в США Сьюзи опубликовала последнее сообщение для тех, кто следил за ходом поисков. Последние поиски перед наступлением зимы завершились. И мы с разбитым сердцем сообщаем, что никаких дальнейших следов Джастина мы не нашли. Несмотря на то, что расследование дела о его гибели всё ещё продолжается, пока что мы считаем, что его тело унесла река. И мы с глубокой скорбью оплакиваем потерю его света в этом мире. Мы знаем, насколько трудно и больно жить дальше, не имея представления о его судьбе не имея ответов, которые помогли бы понять, что же произошло на самом деле. Нам самим нелегко дался этот вопрос. И в конце концов мы задумались о том, чего бы от нас хотел Джастин. Мы уверены, он хотел бы, чтобы все мы, и его семья, и его друзья, сосредоточились на том, чего мы сами можем достичь в этом мире. Он хотел бы, чтобы мы искали приключения, находили красоту в самых маленьких и самых больших вещах и отмечали успехи друг друга пусть каждый из нас проведёт свою жизнь следуя его примеру и находя с ним родство после его исчезновения появились люди со всех уголков земного шара которые утверждали что были близко знакомы с его сыном они говорили что были лучшими друзьями давними подписчиками или знакомыми которые разделяли с ним незабываемые моменты в дороге. Они знали его как джастина путешественника, джастина музыканта, джастина мотоциклиста, джастина туриста или джастина инфлюенсера. И через каждый из этих объективов они отчётливо видели в нём идола или исследователя, специалиста по выживанию или фотографа, партнёра или друга. Некоторым было нужно вдохновение для путешествий и экзотические фотографии, некоторым советы по выживанию и рассказы о приключениях. А кто-то искал дружбы, товарищества или любви. И теперь многие не могли смириться с тем, что путь Шетлера закончен. Его тело не найдут, потому что он жив и где-то прячется. Однажды он вернётся, когда захочет. Я верю, что это правда, написал один из подписчиков. Предполагаю, что ты пропал, потому что ищешь новые миры, и не могу дождаться момента, когда узнаю обо всём этом, написал другой. Его время ещё не пришло. Ему ещё столько нужно сделать, столько ему научить и даже научиться. И поэтому я лично верю, что он всё ещё с нами. Не волнуйтесь, он вернётся в полном порядке. Не думаю, что он хочет, чтобы его продолжали искать. Я всё ещё верю, что ты где-то с нами в этом мире. Я надеюсь, что это не правда, и где-то там Сиддхиджан с Александрой играет на своей флейте. Многие из нас молятся о том, чтобы ты был в безопасности, просто глубоко погрузился в медитацию где-то в высокогорной пещере. Если кто-то смог, то и Джастин сможет. Верю, что он жив и ставлю за него свечу. Многие из близких друзей Шетплера хотели верить, что он нашёл уединение и смыслы, покой, который так долго искал, и делает первые шаги на новом пути в одиночестве. Честно говоря, я подумала, что он скорее всего просто исчез с радаров, чтобы понять, на каком этапе в жизни он находится, говорит Аманда Сансуши. После всего, о чем они говорили во время прогулки и езды на его мотоцикле по пустошам Невады, это казалось ей не только возможным, но и вероятным. Эту надежду разделяли многие, с кем я общался за эти годы. Хорошо, когда остается маленькое окошко надежды. Жизнь – странная штука. Может быть, произошло то, чего никто и представить себе не мог. Может быть, через год он вернется сказал мне Кристофер Ли Хэмфриз через 6 месяцев после исчезновения Шетлера, но позже признал, что шансы не велики. Но почему бы не оставить это маленькое окошко открытым, если и есть парень, который мог бы в него запрыгнуть, то это он. Линда Барини разделяла это мнение. Я буду оглядываться всю оставшуюся жизнь Надеюсь увидеть его лицо. А часть я верю, что он всё ещё может быть жив. Поначалу Трейси Фрей тоже заставляла себя поверить в возможность того, что Шетлер всё ещё жив. Я никогда не встречала человека, который бы всю свою жизнь готовился к тому, чтобы выжить. Что-то из этого было навязано извне, а к чему-то он стремился сам. Со временем Она смирилась с тем, что такая возможность маловероятна, несмотря на отсутствие окончательного ответа. Разумеется, существует некий мир, в котором он стал гораздо более оторванным или глубоко подавленным, чем все думают. Говорит она. Возможных сценариев достаточно, чтобы мне захотелось поверить в правдивость одного из них. Но я не верю. И все-таки я бы очень хотела ошибаться». Эн Осбальдстон, которая преподавала Шетллеру в школе познания дикой природы в штате Вашингтон, когда тот был подростком и помогал в начале поисков, помнить момент из его школьных дней, когда занятия закончились, и она проводила с учениками упражнение под названием Признательность. Ученики садились в круг и по очереди рассказывали что-то друг о друге, то, что они ценнили в или что их вдохновляло. Все заискивали перед Шетлером, вспоминает она, восхищаясь тем, как хорошо он лазил по деревьям, как быстро разжигал костры, каким добрым он был, как умело прятался. Шетлер всегда сидел тихо, опустив голову. Когда все закончили, он поднял глаза и сказал: "Хотелось бы и мне познакомиться с этим парнем". Это была его ахиллесова пята, говорит Осболдстон. Он сам всего этого не видел. Это было так показательно с точки зрения того, кем он был, потому что глядя на него изо дня в день, невозможно было подумать об этом. Он буквально раскачивался с ветки на ветку, разжигал костры под проливным дождём, он всегда лучше всех справлялся с самыми трудными задачами, которые мы ставили перед ребятами. И всё же он изо всех сил пытался понять, кто он есть на самом деле. Его переполняло желание не быть хорошим в чём-то, а просто быть хорошим, сказала она мне. Быть тем, кем он должен быть в этом мире, тем, кто заслуживает уважения. И мне кажется, для него это было чем-то труднодостижимым. До своего последнего приключения, во всяком случае, о котором мы знаем, он упорно искал этот более глубокий колодец. Терри Шетлер, как человек, побывавший в Индии в аналогичный период своей жизни, по-другому взглянул на путешествие своего сына, признав, что многие люди приезжают в Индию в качестве туристов а в итоге обретают новую жизнь. «Я чуть сам это не сделал», — признался он, а потом пересказал историю из Махабхараты, эпоса на санскрите о древнем царе по имени Шантану. Легенда гласит, что Шантану шел вдоль реки, как вдруг увидел красивую женщину. Они полюбили друг друга и поженились на ее условии, что он не мог не подвергнет сомнению ни один из её поступков. Родив ребёнка, женщина выбросила его в реку. Шантану был опустошён, но не мог спросить, почему она так поступила. Родилось ещё шестеро детей, и снова его жена выбрасывает каждого из младенцев в реку. Однако после рождения восьмого ребёнка Шантану, испытывая огромную боль, не выдержал и начал её расспрашивать. Она открылась перед ним и оказалось, что она Ганга, богиня реки Ганг. Она убила детей, потому что они оказались перевоплощениями семи из восьми элементарных божеств, все из которых были прокляты. Но Ганг пообещала Шантану спасти из реки их восьмого ребёнка, сына а вместо этого она забрала его на небеса. Много лет Шантану ждал возвращения своего сына. Наконец он появился в образе юноши по имени Деваврата, частично смертного и частично божества, который стал легендарным воином, способным выбирать время своей смерти. Терри было трудно смириться с тем, что его сын мог пропасть, но, по его мнению, чтобы не случилось в горах Индии. Он счастлив, что его сын закончил свой путь так, а не иначе. Тери не до конца отказался от мысли, что его сын может вернуться как восьмой сын Шантану, через много лет или, возможно, в другой жизни. Ачальи он верит, что его сын уже перевоплотился. Хорошая смерть, по-видимому, наступает в тот момент, когда ты занят тем, что любишь. Возможно, именно так и произошло, говорит Тери. Единственная жизнь, которую стоит прожить, это та, которую ты любишь. Чёрный мотоцикл Шетлера, Royal Enfield, нашли возле плотины ниже Калги и доставили в полицейский участок в Кулу. Когда Скиллс приехал за ним и попытался завести, он с рёвом ожил с первой попытки вместе с Хэмфрисом и Макилроем в машине сопровождения Скилл поехал на север вверх по горам. Все трое решили оставить долину Парвати и проехать на мотоцикле по намеченному шетлерам пути через Танглангкла, перевал высотой более 5 км и спуститься в Ладакх. Эта дорога после многих поворотов приводила в Кашмир и к храму где отец Шетлера пережил момент озарения. Когда Скилл съехал по дороге через перевал, к задней части мотоцикла был привязан шлем Шетлера с двумя белыми звёздами над каждым ухом. Шетлеру удалось собрать вместе трёх своих друзей из трёх периодов жизни в путешествии по Гималаям и написать последнюю главу своей индийской истории. Когда родные и друзья уехали, прекратилось и расследование об исчезновении Шеттлера. Полиция Кулу фактически закрыла дело, а индийские СМИ прекратили публиковать репортажи вскоре после смерти Равата. Но в долине Парватти люди продолжали перешептываться. Как и в прошлые годы, слухи и ропот заполнили пустоту, оставленную без ответа на вопросы о последнем путешественнике действительно исчезнувшим в долине Парвати. По лагерю Кирганга поползли слухи, что Сатху ограбил Шетлера и столкнул его в реку. Баба убил его, и его тело сбросили в воду. Несколько человек помнят разговоры о том, что Шетлера видели в Малане, известной изолированной деревне, в которой нашли приют многие иностранные граждане в стремлении скрыться от мира. Другие слышали, что Шетка всё ещё живёт в пещере на озере Монталай. Эти люди ссылались на историю, которая распространилась ранее тем же летом, об иностранном туристе, который жил в убежище, построенном из камней с подветренной стороны холма на краю озера. Этим убежищем часто пользовались проходящие мимо пастухи или группы пеших туристов, направлявшихся к перевалу либо обратно. Мужчина, о котором идёт речь, провёл более месяца на озере Монталай и в итоге заболел после того, как его якобы укусила бродячая собака. Он умер в августе того же года в больнице в Кулу. Он одевался как садху и стал известен в долине как русский баба. В начале января 2017 года, через 4 месяца после исчезновения Шетлера, Полиция Кулу представила отчёт о своём расследовании в посольстве США в Нью-Дели. Не обнаружив тела, полиции Кулу пришлось бы ждать требуемых 7 лет, чтобы официально закрыть дело о пропаже человека. Но в своём заключении департамент позаимствовал формулировку из первоначального отчёта о пропаже, который подала Сьюзи. На данном этапе, говорится в документе, мы не можем сделать вывод о возможной причине смерти. Однако предполагается, что его могли похитить с целью убийства. По крайней мере, они признали возможность умышленного убийства. Отчёт, подписанный суперинтендантом по Думам Чандом, однако подтвердил первоначальные показания Равата о событиях, что Шетлер самостоятельно вернулся к озеру Монталей и, возможно, продолжил путь в долину Спити с вопросом Возможно, он ушёл один по этому первому маршруту, не сказав Равату и Кумару. В качестве доказательства того, что Шетлер, возможно, всё ещё жив, полиция Кулу указала на его собственные слова, процитировав в своём отчёте строки из последнего поста Шетлера: "Не ищите меня". Шетлер искал духовных приключений, но добровольный исчез. В горах он вышел за пределы своих возможностей. У него проявлялись всё более выраженные признаки индийского синдрома. Его увлечение жизнью баба окончательно перешло в подражательство. Кроме того, в отчёте отмечены результаты отслеживания iPhone от Шетлера по номеру IMEI, уникальному коду, который позволяет отслеживать смартфон даже в том случае, когда в нём заменили или вытащили сим-карту. Номер IMEI, который Роберт Гудьерос нашёл на квитанции в записях своей компании, показал 24 попытки найти телефон с помощью сервиса Find My iPhone в период с 20 сентября по 14 октября 2016 года. Несколько сообщений поступило из Нью-Йорка, другие из китайского города. Повторной активации не происходило, отмечается в отчёте, что может свидетельствовать о том, что его телефон всё ещё принадлежит ему. В течение многих лет полиция Кулу вела внутренний документ для отслеживания иностранных туристов, пропавших в долине Парвати и её окрестностях. Этот документ не содержит исчерпывающей информации, однако в таблице на двух страницах указаны имена, фамилии, гражданство и номера паспортов, а также предполагаемые места последнего известного местонахождения и даты последней встречи со свидетелями в случаях, которые полиция так или иначе расследовала с начала 1990-х годов. Адет Коутн, Марианна Хейр, Грегори Пауэлл и Ин Мокфорд, Ардаван Техерзаде, Надев Минсер, Алексей Иванов и Франческо Гатти, Даниэль Маунттвиттон, а Михаил Штаймиц, Бруно Мушалик и Шата Сакай. Той осенью Джастина Александра Шетлера добавили в список исчезнувших со статусом «не найден», как и у других. Вебдомен Шетлера «Adventus of Justin.com» в конечном итоге перестал работать после прекращения платежей. Но его аккаунты в социальных сетях сохранились. Пока существуют платформы, будет существовать и контент. Он оставил неизгладимый след в пикселях и байтах. Спустя годы после его исчезновения подписчики и незнакомцы, вдохновлённые его историей и не знающие о произошедшем, по-прежнему оставляют комментарии на его странице Приключения Джастина, как будто он ответит и даже отправляют личные сообщения, спрашивая, куда он направится дальше. Возможно, именно этого и хотел Шетлер, чтобы его история, запечатлённая в образах и словах, навсегда осталась во вселенной интернета как панихирик. Последний пост Шетлера в Инстаграме Примечание Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации заблокирован на территории России. Под номером 439 был загружен из Далиной Парвати 21 августа 2016 года. Чёрно-белый портрет, сделанный нермалом потелем в кафе в Касоле. На фотографии голова Шетлера обмотана тёмной шерстяной повязкой, той самой, которую позже нашли на берегу реки Парвати. В подписи он объясняет что пополняет запасы для похода баба и перечисляет те не многие припасы и продукты, которые собирался взять. Он выглядит воплощением самостоятельности и независимости. В одиночестве я ещё больше ценю человеческие связи, написал он. В социальных сетях Шетлера мало снимков, на которых он стоит лицом к камере. Чаще всего его можно увидеть в профиль или в действии или с глазами, спрятанными за солнцезащитными или мотоциклетными очками. Но на последней фотографии он смотрит прямо на зрителя. Его глаза ловят свет, а на губах мелькает слабая улыбка. В описании своего профиля он пишет: "Сейчас живу в пещере в Индии. Проведя таким образом в лесах третью часть жизни, следует бродить четвёртую часть жизни" отбросив мирские связи, идя от ашрамы к ашраме, совершив жертвоприношение, обуздав органы чувств и стащившись сбором милостыни и приношением бали, бродячий аскет после смерти блаженствует. Закон Иману 33-34